Итого мы имеем всего лишь одну тысячу километров полета, то есть 500 вперед и 500 назад, чтобы приземлиться на собственном ВПП в взлетно-посадочной полосе. Так вот, каждый день Ника со своим экипажем уходил в воздух курсом на север именно на эти 500 километров вперед. Доходил до мыса большевик, что на новой земле справа по борту делала разворот над Митюшихинской губой и быстренько топала обратно, уже курсом на юг, на свой остров. Зачем было летать на 500 километров над Баранцевым морем, если до ближайшей заграницы, до Шпицбергена, было полторы тысячи верст. Полторы тысячи верст сплошных льдов,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 С терпением и коварством белого медведя майор всё ждал, когда этот полужидёнок ещё раз проколется. Уже взять за жопу так, чтобы не вывернулся. А то у него в полку много защитников среди летающего командования. Вроде бы за какое-то особое лётное мастерство хотят ему к тридцатилетию Советской армии флота к священному дню 23 февраля Ещё одну звёздочку навесить, старшим лейтенантом сделать. Этого нелетающий майор Почеровлюк, начальник особого отдела авиационного полка, совсем уже не мог понять. Так не разбираться в людях. На празднование тридцатилетия Советской армии и флота утром 23 февраля 47-го года В расположение Микиного полка, на северную оконечность заполярного острова Калгуев, что в Варенцевом море, из Нарьянмара прилетел на Вехоньке, только что пошедший в серийное производство военный транспортно-пассажирский самолет ИД-12. С носовой ногой шасси и с невиданными четырехлопастными винтами. Почетным гостем полка был замначальника политодела корпуса пограни aviation, который прибыл на этом чудо-самолёте. Он же привёз памятные медали 30 лет Советской Армии и Флота для каждого от рядового новобранца до командира микенавого полка, лётчика Божьей милостью, героя Советского Союза, 28-летнего отряду подполковника Вась-Вась Шмакова. Этот же чудо-аэроплан затоварил полковой вайнторг таким количеством водки заполярной, местного нарьян-марского разлива, таким количеством слепшихся конфет Мечта и совсем слегка тронутого клесениею печенья Привет, что праздник просто обязан был пройти на должной высоте. На торжественном построении полка, за исключением экипажей, находящихся в воздухе на бессмысленном боевом дежурстве, после речей о непобедимой советской армии, ведомый верным сыном своего народа министром обороны Николаем Александровичем Булганиным наимудрейшим Центральным Комитетом Коммунистической Партии, лично товарищем Сталином Иосифом Виссарионовичем, каждому были вручены сверкающие юбилейные медали. Троекратное «Ура!» хрипло, прозвучавшее на 30-ти градусном морозе, завершило официальную часть праздника, и полк был распущен по теплым землянкам. Весь полк жил в этих прекрасно оборудованных землянках. Летно-подъемный состав в одних, тех состав в других, в БАО, в третьих,